Глава 31 Кир, не хуже своей мамы, продолжал давить на меня. В итоге мы с ним сильно поругались. Я, конечно, тоже виновата, молчу как партизан, но и он должен понять, раз пока не готова говорить, значит есть причины. Хотела пожаловаться люди, но она уехала на три дня, говорит по личным делам. Лизу беспокоить нельзя. Она беременная, да и Артур ее опекает как ненормальный. Мы с ней общаемся только по скайпу. а встречах пока речи не может быть. Ее муженек начитался всякого бреда. В первые месяцы волновать беременную женщину нельзя. Одно успокаивает, что Лизу его тирания не расстраивает. Она с юмором к этому относится. Верит, что он скоро успокоится, и мы сможем нормально встречаться. Ну-ну. Вчера встретилась с Юлей, но пожаловаться ей так и не решилась. Начну ругать его, начнет задавать вопросы, на которые я пока не готова ответить. Зато подруга не стеснялась в выражениях насчет своего. Она его любит, но его замашки тирана терпеть не собирается. Так что у них притирка идет полным ходом. Она сетовала, что никак не может пробраться тайком в кабинет Марата, чтобы найти компромат. Хотя... Он уже как бы и не нужен, по крайней мере, мне. А вот люди, да, она перед отъездом по своим делам знатно своего ругала, так что отговаривать Юлю от этой затеи я не стала. На следующий день меня ждал сюрприз. Навестила мама Кирилла. Чем слегка удивила, ведь она уже несколько дней не приходила ко мне. Ее взгляд заставил нервничать. Если раньше в нем горел азарт, то сейчас он был немного тусклый, словно с женщиной случилось что-то страшное. «Любовь, Валерьевна, что произошло?» Не скрывая волнения, спросила будущую свекровь. «Не переживай, милая, со мной все хорошо. А как у тебя дела на личном фронте?» Смотря мне пристально в глаза, интересуется. Хотелось ей ответить «Не ваше дело», но я решила этого не делать. Нет ее вины в моих проблемах. Поругались». Тяжело вздохнув, сказала правду. «Он что, тебя обидел?» Приняв грозную позу, пророкотала она. «Скорее всего, я его». «Почему?» Уже более спокойно спросила. Ну я и решилась. «Он очень хочет детей, а я этого дать ему не могу. Вот и отталкиваю его». Женщина вздрогнула, как от удара, и побледнела. «А сказать ему правду не пробовала?» Как-то приглушенно спросила. И я поняла, что с моей стороны будет эгоистично лишать ее внуков, а Кирилла детей. Собиралась, но сейчас осознала, что этого делать не стоит. И я знаю, что вы его мама. А также я поняла, что не вправе вас обоих лишать мечты. Вам нужно найти своему сыну другую девушку. Она открыла глаза, и в них полыхал гнев. «Мой сын не мальчик» которому можно втюхать женщину. Он любит тебя, и то, что ты не можешь иметь детей, его не отпугнет. Я знаю своего ребенка, но вы не знаете меня. Я его тоже люблю, поэтому не позволю ему совершить ошибку. Если бросишь его, то я сама расскажу причину и за шкирку притащу в ЗАГС, и даю сто процентов, что он не отступится, а насчет детей можно усыновить». «Да много что можно», — она с воодушевлением придумывала выход из этой ситуации. «Это вы сейчас так говорите», — начала я, но она меня тут же перебила. «Да с чего ты взяла, что не можешь иметь детей?» — это сказал врач. «Один?» — интересуется и так хитро смотрит на меня. «Да, один. Мне было страшно. Вы не знаете, что мне пришлось пережить. Поверь, знаю». «Ты думаешь, я просто так отсутствовала?» Огорошила меня признанием. «Вы хотите сказать, что разнюхивали мое прошлое? Ну а что мне оставалось делать? Ты как партизан молчишь и отталкиваешь моего сына, и считаешь, что я должна была сидеть, сложа руки?» «Вы не имели на это права». Сдерживая ярость, отвечаю. «Имела. Если ты опустила руки и собралась похоронить свое счастье, да не опускала я руки». «Перебиваю ее». «Более того, записалась на прием, но после вашего признания поняла, что не хочу иметь дело с беспардонными людьми. Какая мать, таков и сын. Вы оба суете нос, куда вас не просят». «Соня, не пари горячку», попыталась она меня успокоить, но сейчас это было бесполезно. Я была в ярости, и мне было больно. «Своим поведением вы все испортили», так что попрошу покинуть мой кабинет. Я не в состоянии помочь вам. Беспардонность в вашем случае неизлечима. Надеюсь, что наши пути больше не пересекутся. Ты сейчас зла, понимаю. Я дам тебе время остыть и хорошенько все обдумать. Если ты решила расстаться с моим сыном, не буду препятствовать. Но я сомневаюсь, что у тебя это получится. Кир не отступится. Это наши проблемы. И нам их решать, но никак не вам. И если я решила порвать с вашим сыном, то будьте уверены, так и сделаю. И все-таки мой сын сделал правильный выбор. Если ты и расстанешься с ним, ставлю все свое состояние, что ненадолго. Рассмеялась она, вставая с кресла.